Глава двадцатая. Долгое ожидание. Черный, сверкающий, мощный автомобиль с затонированными окнами. Двигатель мурлыкал, как кошка, а мы дальше и дальше летели в черную ночь. Джаспер небрежно управлял одной рукой, но тем не менее автомобиль летел вперед удивительно ровно. Элис сидела со мной на заднем сидении. После долгой ночи моя голова оказалась у нее на плече. Ее холодные руки обвили меня, и щека касалась моей головы. Ее тонкая хлопковая блузка была холодной и влажной от моих слез. Время от времени, когда мое дыхание становилось неровным, она что-то успокаивающе шептала. Ее подбадривание больше походило на тихую песню. Чтобы успокоиться, я сосредоточилась на прикосновении ее холодной кожи, так похожем на прикосновение Эдварда. Я запаниковала, когда поняла, что все мои вещи так и остались в грузовике. Но Элис и Джаспер уверили меня, что это было необходимо и имело какое-то отношение к оставляемому мной следу. Они сказали, чтобы я не волновалась об одежде или деньгах. Я попыталась поверить им и забыть о том неудобстве, что я чувствовала, будучи одетой вещи Розали. Это не стоит того, чтобы волноваться. На ровных участках Джаспер разгонял мощный автомобиль до 120 час. Он не обращал на знаки с ограничением скорости ни малейшего внимания, но мы так и не увидели ни одной патрульной машины. Мы останавливались только два раза, чтобы заправиться. Рассвет застал нас где-то в Северной Калифорнии. Я смотрела высохшими от слез глазами, как свет разливался по безоблачному небу. Я была истощена, но так и не уснула, боясь призрака вчерашнего дня. Пледное, расстроенное лицо Чарли. Ядовитые слова Розали, обжигающий взгляд охотника и прощальный поцелуй Эдварда. Нет, я не готова пережить все это снова. Сакраменто Элис попросила Джаспера остановиться, чтобы можно было купить для меня еды. Я устала, покачала головой и еле слышно попросила его продолжать путь. Несколько часов спустя в пригороде Лос-Анджелеса, когда в следующий раз Элис снова с ним мягко заговорила, он свернул шоссе под звуки моих слабых протестов. Большой гипермаркет был виден с автострады. Именно туда мы и направлялись, завернув подземную парковку. «Оставайся здесь», — сказала Элис Джасперу. «Ты уверена?» — просил он обеспокоенно. «Я не вижу ничего здесь опасного», — сказала она, и Джаспер молча кивнул. Элис потянула меня за руку. Она крепко прижала меня к себе, пока мы выходили из темного гаража. Она обошла угол гаража, держась в тени. Я заметила, как светится ее кожа в солнечном свете, отражающемся от тротуара. Гипермаркет был переполнен людьми. Мимо прошла большая толпа покупателей. Некоторые из них обернулись, чтобы проводить нас взглядами. Мы шли под мостом на второй этаж универмага, всегда держась в стороне от прямого солнечного света. Как только мы оказались внутри, Элли стала менее заметной. Под светящимися лампами магазина она казалась всего лишь мертвенно-бледной девушкой с темными кругами под глазами и волосами, напоминающими колючки. Круги под моими глазами, я уверена, были более очевидны, чем ее. Но люди все еще с любопытством поглядывали на нас. Мне было интересно, что они видели и что думали при этом. Танцующую Элис с лицом ангела, одетую в легкую, светлую одежду, что совсем не скрывала ее бледность, державшую меня за руки, и меня, устало волочившую ноги, одетую в дорогую, но совершенно не подходящую мне одежду, с моими тусклыми волосами, стянутыми в хвост. Элис подвела меня прямо к прилавку с едой. «Что бы тебе хотелось поесть?» От запаха жирной еды у меня свело желудок. Взгляд Элис не предполагал никаких либо возражений. Без особого энтузиазма я заказала сэндвич с индейкой. «Могу я пойти в туалет?» – спросила я, когда мы направлялись в сторону очереди. «Хорошо». И она изменила направление, не отпуская моей руки. «Я могу пойти одна!» Впервые после вчерашней игры я чувствовала себя нормально. «Извини, Белла, но Эдвард обязательно прочтет мои мысли, когда доберется сюда. Если он увидит, что я оставляла тебя одну даже на минутку...» Она затихла, видимо, воображая в себе страшные последствия. В конце концов, она согласилась подождать меня снаружи. Я помыла руки и лицо, не обращая внимания на взгляды женщин вокруг меня. Попыталась расчесать пальцами волосы, но быстро сдалась. Когда я вышла, Элли снова взяла меня за руку и потянула к еде. Она наблюдала, как я ела, сначала медленно, но аппетит постепенно возвращался. Я выпила содовую так быстро, что она оставила меня на мгновение не спуская с меня глаз, принесла еще. «То, что вы едите, гораздо удобнее», – прокомментировала она, когда она наелась. «Но выглядит не так аппетитно». «Охота гораздо более захватывающая». «Ты даже не представляешь, насколько». Она улыбнулась своей ослепляющей улыбкой, и несколько человек повернули головы в нашу сторону. Элис потащила меня вниз по широким коридорам и каждый раз, когда она натыкалась на что-то ей интересное, ее глаза загорались. Она на мгновение задержалась в дорогом магазине, чтобы купить три пары темных очков, двое женских и одни мужские. Я заметила, как посмотрел на нас продавец, когда Элис вручила ему незнакомую кредитную карту золотыми линиями. В отделе аксессуаров она нашла расческу и несколько резинок. На самом деле, все началось, когда она привела меня в магазин, в который я никогда бы сама не пошла, потому что цена за пару носков была мне не по карману. «Так, у тебя второй размер». Это было утверждение, не вопрос. Она использовала меня как вечного мула, ведя вниз с огромным количеством одежды. Время от времени я замечала экстра маленький размер, поскольку она выбирала кое-что и для себя. Одежду, которую она выбирала для себя, была из легких материалов но с длинными рукавами, чтобы закрыть как можно больше ее кожи. Широкополая черная соломенная шляпа короновала гору одежды. У продавщицы была такая же реакция на необычную кредитную карту. Она тут же стала намного вежливее и принялась называть Элис Мисс. Имя, которое она произнесла вслед за Мисс, было незнакомо для меня. Я спросила ее об этом, как только мы вышли обратно в коридор, с ног до головы загруженная сумками, большая часть из которых принадлежала Элис. «Как она тебя назвала?» «Это кредитная карта на имя Рэйчел Ньи. Нам нужно быть очень осторожными не оставлять за собой следов. Давай изменим тебя». Я думала об этом, когда она провела меня обратно к уборным и запихнула в комнату для инвалидов, где было намного больше места. Она порылась в сумках и, когда нашла, что нужно, повесила светло-голубое хлопковое платье на дверь. Я с радостью избавилась от слишком длинных джинсов Розали и от блузки, которая висела на мне как мешок. Я удивилась, когда она передала мне пару мягких кожаных сандалий. Когда она их нашла, платье сидело идеально, его дорогой покрой становился особенно заметен, когда оно развивалось при ходьбе. Когда я вышла из кабинки, Элис уже выбросила одежду разолив в мусорную корзину. «Держи свои кеды», — сказала она. Я положила их сверху одной из сумок. Мы возвращались к гаражу. На этот раз взглядов было меньше. Элис несла столько сумок, что ее кожа была едва видна. Джаспер нас ждал. Он тут же выскользнул из автомобиля и немедленно открыл багажник. Схватил сначала мои сумки и бросил на Элиса зрительный взгляд. «Я знал, что должен был пойти», — пробормотал Джаспер. «Да», — согласилась она, — «ты бы хорошо смотрелся в женском туалете». Он промолчал. Прежде чем уложить свои сумки в багажник, Элис немного порылась в них. Она дала Джасперу пару темных очков, одела на себя свою пару, а мне вручила третью пару и расческу. Поверх своей футболки она надела прозрачную черную кофту с длинными рукавами и добавила соломенную шляпу. Она взяла еще одну горстку одежды и свернула ее, открыла дверь и сделала мне подушку. «Теперь ты должна поспать», — почти что приказала Элис. Я покорно села на место, укладывая голову на подушку. Я уже наполовину спала, когда автомобиль тихо замурлыкал. «Вы не обязаны делать все это для меня», — пробормотала я. «Не волнуйся об этом, Белла, спи». Ее голос звучал успокаивающе. «Спасибо!» – выдохнула я, проваливаясь в дремоту. Проснулась и от того, что мне было жутко неудобно спать в таком положении. Я все еще чувствовала себя уставшей, но внезапно вспомнила, где я. Я посмотрела на солнечную долину, раскинувшуюся перед нами. Широкое, плоское пространство плиточных крыш. Пальм, автострад, смога и бассейнов, окруженные скалистыми горными хребтами. Но я не чувствовала облегчения. Лишь только грусть по дождливому небу и зелени того места, которое ассоциировалось у меня с Эдвардом. Я помотала головой, чтобы избавиться от нахлынувшего на меня отчаяния. Джастер и Элис разговаривали и не обращали внимания на то, что я проснулась. Их быстрые, мягкие голоса, один низкий, другой высокий. Мелодично сливались вокруг меня. Я решила, что они обсуждали, где остановиться. «Белла», — мимохотом обратилась ко мне Элис, как будто я уже давно включилась в разговор. «Где аэропорт?» «Шоссе номер десять. на автомате произнесла я. «Сейчас оно будет справа». Я на мгновение задумалась. Мозги работали очень вяло. «Мы летим куда-нибудь?» — поинтересовалась я у Элис. «Нет» но лучше держаться неподалеку». Она набрала номер на своем сотовом. Она говорила медленнее, чем обычно, спрашивая гостиницу около аэропорта. Затем сделала паузу, пока ее связывали. Она зарезервировала номер на неделю проживания под именем Кристиан Бауэр. Быстро назвала номер кредитной карты, даже не глядя. Она повторила все это еще раз для оператора. «Ведь телефон и напомнил мне о моих обязанностях». «Элис». Сказала я, как только она закончила, не нужно позвонить папе. Мой голос был спокойным, и она вручила мне телефон. Полдень давно минул, и я надеялась, что он был сейчас на работе. Но он ответил после первого жегутка. Я съежилась, представляя его взволнованное лицо. Папа, сказала я нерешительно. Белла, где ты, милая? В его голосе слышалось сильное облегчение. Я в дороге. Не было необходимости сообщать ему, какое расстояние я преодолела за ночь. «Белла, ты должна вернуться!» «Мне нужно домой!» «Милая, давай поговорим об этом!» «Ты не должна бросать все из-за какого-то мальчишки!» Чарли был очень осторожен в своих словах. «Папа, дай мне неделю!» «Ты должна все обдумать, а затем я решу, вернусь ли!» «Ты тут совсем ни при чем, правда!» Мой голос немного дрожал. «Я люблю тебя, папа!» Независимо от того, что я решу, мы скоро увидимся. Я обещаю. Хорошо было. Он отступил. Позвони мне, когда доберешься до Феникса. Я позвоню из дома, пап. Пока, Беллс. Он медлил, прежде чем положить трубку. По крайней мере, я снова была в хороших отношениях с Чарли, подумала я, возвращая телефон Элис. Она осторожно наблюдала за мной, возможно, ожидая всплеска эмоций. Но для этого мне не хватило бы сил. За затемненным окном проносились пейзажи знакомого города. Машин было немного, мы быстро проехали через центр города. Сделали петлю вокруг северной стороны Sky Harbor International и свернули на юг в темпы. Только на другой стороне высохшего русла реки Столти, когда до аэропорта осталось около мили, по команде Элис Джаспер свернул с дороги. Элис с легкостью указала путь к аэропорту Холтон. Я думала остановиться в одном из недорогих отелей, сети отель номер шесть, Но была уверена, что они лишь отмахнутся от каких-либо денежных затрат. Казалось, что их средства были неиссякаемы. Мы подъехали к служебной парковке под длинной тенью отеля «Романда Ин, И два служащих отеля уже спешили к нашему автомобилю. Джастер и Эллис вышли из машины в своих темных очках, словно кинозвезды. Я же неуклюже вылезла следом. После долгих часов сидения в автомобиле кости затекли, и я чувствовала себя простушкой. Джаспер открыл багажник, и услужливый служащий быстро выгрузил наши сумки на тележку. Они были слишком хорошо обучены, чтобы показать какое-либо удивление по поводу нашего багажа. В машине было очень прохладно, а выйти на улицу в Фениксе, даже в тень, было похоже на то, что если бы я засунула голову в духовку и включила гриль, Впервые за этот день я почувствовала себя дома. Джаспер уверенно шел через пустой вестибюль гостиницы. Элис рядом со мной, а служащий нес наши вещи позади. Джаспер приблинился к ресепшену с королевским видом. «Бауэр!» — было все, что он сказал регистратору. Она быстро обработала его информацию, бросив только крошечный взгляд на Бога с золотыми волосами. «Нас быстро провели к нашему большому номеру». Я знала, что эти две спальни были просто для соблюдения приличий. Коридорные быстро разгрузили наши сумки. Я еле сидела на диване, а Элис, пританцовывая, уже рвалась исследовать другие комнаты. Джаспер обменялся рукопожатием с коридорным, и взгляд, которым они обменялись, уже в дверях был более чем довольным. Они были в восторге друг от друга. Наконец мы остались одни». Джаспер подошёл к окнам и плотно закрыл все занавески. Элис положила мне на колени меню обслуживания номеров. "Закажи что-нибудь", сказала она. "Мне ничего не нужно", сказала я вяло. Она одарила меня злобным взглядом и схватила меню назад, ворча что-то об Эдварде. Она подняла трубку. "Элис, правда", начала я, но её взгляд заставил меня замолчать. Я положила голову на диван и закрыла глаза. Стук в дверь разбудил меня. Я подскочила так быстро, что упала с дивана прямо на пол и ударилась лбом о журнальный столик. «Ой!» – только сказала я, ошеломленно, потирая голову. Я услышала, как Джаспер хихикнул, прикрывая рот, с трудом пытаясь подавить смех. Элис направилась к двери, плотно сжав губы, чтобы не засмеяться. Я покраснела и села обратно на диван, придерживая голову руками. Это была моя еда. Запах красного мяса, сыра, чеснока и картофеля соблазнительно закружил вокруг меня. Элис снесла поднос так ловко, как будто она работала официанткой много лет. Я поставила его на столик рядом со мной. «Тебе необходим белок», – объяснила она, снимая серебряный купол, чтобы показать большой стейк и декоративную картофельную скульптуру. Эдвард будет несчастлив, если твоя кровь будет слабо пахнуть, когда он приедет сюда. Я была почти уверена, что она шутит. Теперь, когда я почувствовала запах пищи, у меня появился аппетит. Я ела быстро, чувствуя, как возвращаются силы. Элис и Джаспер не обращали на меня внимания, смотря новости и говоря так быстро и спокойно, что я не могла понять и слова, и сказанного ими. Прозвучал еще один стук в дверь. Я вскочила на ноги, избегая несчастного случая с полупустым подносом на журнальном столике. «Белла, ты должна успокоиться», — сказал Джаспер, пока Элис открывала дверь. Служащий дал ей маленькую сумку с эмблемой отеля и ушел. Элис принесла и вручила ее мне. Я ее открыла, чтобы найти зубную щетку, зубную пасту и все другие необходимые вещи, которые в данный момент лежали в моем газовике. Слезы появились в моих глазах. «Вы «Вот так добры ко мне!» Я посмотрела на Элис, а затем на ошеломленного Джаспера. Джаспер обычно был самым осторожным и держался на расстоянии от меня. Поэтому я удивилась, когда он подошел ко мне и положил руку на плечо. — Ты теперь часть нашей семьи, — произнес он и тепло улыбнулся. Я почувствовала внезапно наливающуюся на меня усталость. Мои веки каким-то образом стали слишком тяжелы, чтобы держать их открытыми. — Очень хитро, Джаспер, — донесся до меня тихий голос Элис. Ее холодные, тонкие руки скользнули под мои колени ее обвели за плечи. Она подняла меня, и я уснула прежде, чем она положила меня в кровать. Было очень рано, когда я проснулась. Я спала хорошо, без снов. Я была более живой, чем обычно после пробуждения. Было темно, но из-под двери пробивался синеватый свет. Я протянула руку, чтобы найти лампу на прикроватном столике. Но так и не отыскав лампу, я с ужасом вздрогнула, когда свет неожиданно осветил мою комнату. Элис уже была рядом. Опустившись на колени около моей кровати, она включила лампу, которая была неудобно установлена на спинке кровати. «Извини», — сказала она, когда я с облегчением опустила голову на подушку. «Джаспер прав. Ты должна расслабиться». «Хорошо, только не говори ему об этом», — проворчала я. «Если он попытается расслабить меня еще раз, то я буду в коме». Она захихикала. «Ты заметила, да?» «Если бы он ударил меня по голове сковородкой, это было бы менее очевидно. Ты должна была поспать». Она пожала плечами, все еще улыбаясь. «А теперь мне нужен душ». Я поняла, что все еще была в светло-голубом платье, которое было не так уж и помято, как должно было быть. «Я думаю, у тебя будет синяк на лбу». Напомнила Элис, когда я направилась к ванной. После того, как я помылась, я почувствовала себя намного лучше. Я надела одежду, которую Элис разложила для меня на кровати. Рубашка цвета хаки, кажется, из шелка и коричневые льняные шорты. Мне стало стыдно, что мои новые вещи были намного лучше всего того, что я оставила в грузовике. Я была счастлива сделать что-то с моими волосами. Гостиничные шампуни меня не подвели. И мои волосы снова заблестели. Я, не торопясь, высушила их феном, делая их идеально прямыми. У меня было чувство, что у нас сегодня не очень много дел. При более близком осмотре в зеркале я увидела проявляющуюся тень над моей бровью. О, прекрасно! Когда я, наконец, появилась в общей комнате, то из-под плотных занавесок уже бил яркий свет. Элис и Джаспер сидели на диване и терпеливо смотрели телевизор. На столе опять откуда не возьмись появилась еда.